Глава 14. Опять ты. Сердце бешено заколотилось в груди. В голове промелькнули все варианты моей преждевременной кончины. Я взмолилась одновременно и Нахи, и Арду, прося отомстить за меня. Проскочила безумная мысль, что зря я все же не послушала Мирролда, как вдруг осознала, что за спиной он и стоит, собственной персоной. Как я это поняла, осталась загадкой для меня самой, но внезапно настолько уверовала в это, что немедленно больше ни секунды укусила нападавшего за палец. «Ш-ш-ш!» зашипел укушенный, но обхватил меня за талию крепче, зато убрал ладонь со рта. Кажется, он и сам осознал опрометчивость всего поступка, потому что быстро зашептал «Лика, что ты здесь делаешь?» Не успела я ответить, как он резко развернул меня лицом к себе, серые глаза грозно сверкнули. Он заговорил громче. — Где остальные? — Под землей. — Где? Ты прогуляй? У меня создалось впечатление, что мы говорим о разных вещах. Мирлд повернул голову к погосту. Я тоже посмотрела на притихшее кладбище. Безмолвная могила огибал чуть виднеющийся себе лес и дымок. Не звука. Стояла оглушительная тишина, такая, от которой начинает звенеть в ушах. «Каких гулей? Где оборотни? Ты же не одна пришла?» Добавил он подозрительно, сощурив глаза. «Ну, Бублик пошел со мной». На самом деле я растерялась. Почему он подумал, что я должна быть со стражами? «Ты пришла на погост одна?» На сей раз его голос стал угрожающе добрым. «Я же говорю». «Ты что?» Мужчина схватил меня за плечи и чуть-чуть потряс. «Пришла одна?» «Ты смерти своей ищешь?» «И вовсе даже нет», — возразила, аккуратно убирая его руки с себя. «Зачем так нервничать?» Он шумно выдохнул, что-то пробормотал себе под нос, вновь оглянулся на кладбище, затем повернулся ко мне и тихонько проговорил. «Иди домой, Лика». «Не могу», — заупрямилась я. «Почему?» «Гули что-то замышляют». Решила рассказать ему все, что видела а то и вправду чего доброго пошлет меня домой, а я так никогда и не узнаю, что здесь творится. Мой рассказ занял от силы минуты две. Все это время Мирулд слушал внимательно и сосредоточенно. Хорошо. Я могу остаться? Нет. Жестоко разочаровал меня мужчина. Немедленно беги домой и предупреди Ротгара и Саргатанаса. О чем предупредить? Вот в это мгновение мне стало волнительно и страшно. Происходящее вокруг перестало казаться забавным. Слишком серьезен был тон и вид моего бывшего опекуна. — Скажи им, — Мирлд замешкался, — скажи, что я просил поторопиться. Насупившись, молча смотрела на мужчину. — Лика, — горячо зашептал он, — обещаю, я все-все тебе расскажу. Все — Все-все? — Да, только прошу тебя, уходи. Мирлд наклонился и неожиданно поцеловал меня. Губы словно обожгло от его прикосновений, и в голове ярко вспыхнула мысль, что нужно поторопиться. Я уже сделала шаг. Быстрее, быстрее, подальше от этого кладбища, от странных гулей, от таких интересных, непонятно чем занимающихся гулей. От последней мысли на меня словно вылили ушат холодной воды. Ты что? Резко остановилась, хотя тело не хотело повиноваться. Оно стремилось бежать как можно быстрее. Пришлось приложить усилия. Повернулась к мужчине. — Решил заколдовать меня? — Лика, — простонал он в ответ, — тебе нужно немедленно уходить. Я уперла руки в бока. Теперь точно с места не сдвинусь. Выдумал тоже ведьму заколдовывать. — Зачем же? — раздался глухой голос справа, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности. — Госпожа ждет вас обоих. Повернула голову к говорившему. Высокая сухопарая фигура была обмотана черными тряпками. Но даже не видя полностью его лица до да глаз, закрытого черным платком, трудно было не догадаться, кто передо мной. От него разило искусственной силой и еще чем-то приторно-сладким. «Как смеешь перебивать упырь?» Грозного просила творение неизвестной ведьмы и уперла строгий взгляд ему в переносицу. На его мертвенно-бледном лице не отразилось ни одной эмоции. Он стоял и молча пялился на меня. А я от такого неуважения готова была взорваться. Негодование грозило вылиться в нечто очень неприятное для взорвавшегося упыря. Я подняла руку, медленно вращая кистью, мысленно перебирая мои самые убийственные заклинания. Ожидаемой зеленой змейки почему-то не возникло. Даже слабого свечения не разглядела. Наверное, меня должно было бы это насторожить. Но не насторожило. Мирлд схватил меня за запястье, удивленно посмотрела на него. Он в ответ кивнул на что-то позади меня. Медленно обернулась. Не менее десяти упырей стояли кольцом вокруг нас. Все были одеты в черные балахоны, а лица спрятаны под тряпками. Мне с детства твердили, что у ведьм нет достойных конкурентов среди детей тьмы. Другие творения Нахи оказались слишком подвержены своим собственным инстинктам. Взять тех же вампиров. Тяжело им приходилось жить рядом с людьми и сдерживать постоянный голод и с каждой минутой все более возрастающий аппетит. Трудно приходилось и оборотням сдерживать эмоции, силу и агрессию. Из нас только ведьмы смогли свободно и непринужденно жить среди обычных людей и не выделяться. И только ведьм Нахина наделила чистой силой тьмы. Что уж говорить о тех, кого сотворили мы сами. Искусственно созданные слуги, хоть и дороги в использовании, всего лишь инструменты. Они мерила важности среди создавших. упрям изначально ставят установки подчиняться создательнице беспрекословно, не вредить другим ведьмам и не пить кровь наделенных силой. Они вообще не могут иметь собственных желаний. В крошечном мозгу упыря должна ярко биться одна мысль — не причинять вреда ведьмам. Именно поэтому я смело бросила замотанным в тряпки фигурам «Пошли вон! Не видите, кто перед вами?» Мирлд обреченно застонал. Упыри заворчали и сделали шаг вперед, сузя в круг. Из каждого правила есть исключение. Совсем не вовремя вспыхнула в голове прописная истина. «Завяжите глаза!» — глухо приказал упырь, протянув нам две черные узкие тряпки. «Еще чего!» — вспылила и стукнула его по руке. Лоскутки ткани полетели на землю. Остальные упыри придвинулись ближе. «Лика!» — Мирлд ударил себя по лбу ладонью. «Что? Это же упыри!» — я непонимающе посмотрела в глаза мужчине. «Они без нашего разрешения не должны сметь даже подходить близко!» Возмущение затопило в сознании доводы логики и интуицию. — Ты что, не видишь? — прошептал мужчина мне на ухо. — Это не совсем обычные упыри. Он показал пальцем на одного из окруживших нас. У того на шее ярко сиял небесно-голубой камень. — Не может быть! — восхищенно выдала я и протянула руку к шее носителя редчайшего амулета. — Госпожа приказала доставить вас обоих упрямо проговорил разговорчивый представитель нежити и схватил меня за руку. — Эй! — попыталась высвободиться из жесткого захвата. — Беги! — крикнул Миррилд. С кончиков его пальцев сорвалась небольшая молния. Это было последнее, что я увидела. Ласковая урчащая тьма не хотела отпускать. Тепло и уютно было в ее чреве. Лишь противный скрежещущий звук мешал полному расслаблению измученного тела. Открыла глаза и увидела — ничего. Та же тьма. Только вокруг не тепло и нежное пение, а холод. И еще противный звук стал громче. «Миррлд!» — громко крикнула в темноту, отчаянно надеясь, что он откликнется. «В ту секунду я успела поклясться, что если он окажется рядом со мной, то я больше никогда не буду его доставать и всегда буду слушать его советы. Я здесь». Что-то тяжёлое заворочалось рядом. С клятвой я поспешила. Как только услышала знакомый голос, сразу захотелось сказать что-нибудь едкое. Пришлось даже прикусить себе язык. «Где мы?» А сама пыталась нащупать мужчину. Лика. Совсем близко раздался жаркий шёпот. Думаю, сейчас неподходящее время. «Для чего?» Удивлённо спросила и тут же поняла, что моя рука продолжает ощупывать его хм, спину. Точнее, то, что немного ниже. Ой! Тут же одернула руку. Встать можешь? Конечно. И не отпуская Мирлда, его руки, конечно. Я встала во весь рост, со всей силой ударившись о низкий потолок. Ой! И сразу выдала мысль, не успевшую до конца оформиться в сознании. Мы что, в могиле? А ты? Ты что, не можешь ходить? Паника готова была поглотить меня целиком, но спокойный голос мужчины резко вернул меня к действительности. Я привязан за ноги. Вслед за словами раздались глухие звуки. Присела рядом со связанным. — А ты тоже ничего не видишь? — прошептал ему на ухо. — Тоже. — тяжело вздохнул он. — А я не верила, что он существует на самом деле. Его же показывают всем ведьмам после инициации. — А, ну да. Я ожидала с его стороны язвительных шуток и прочих неприятностей, но он промолчал. «И что, мы теперь обычные люди?» — всхлипнула от такой несправедливости. «Поможешь!» — прокряхтел снизу Миррилд. Отметила про себя, что он не ответил на вопрос, но промолчала и попробовала нащупать узлы. Ноги мужчины были обмотаны в несколько слоев веревкой, но я никак не могла найти ни конец, ни начало. «Ничего не выходит!» — спустя несколько минут отчаянно прошептала. «Почему ты шепчешь?» «Мне кажется, на нас кто-то смотрит!» Почти беззвучно выдохнула ему в ухо и крепче схватила его за руку. В ответ мужчина приобнял меня, прижав спиной к своей груди, и с минуту шумно сопел. «Никого нет», — проговорил он. «Откуда ты знаешь?» — поразилась его уверенному тону. «У нас же заблокирована сила!» «Я ведьмак!» заявил Миррилд таким тоном, будто сообщал мне, что он личный помощник самого Арда. «Ну и что? На меня не действуют колдовские камни, амулеты и прочее. Ну, или почти не действуют. Или действуют, но не до конца». Поникшим голосом закончил мужчина. Вздохнула и впервые в жизни не ответила ядовитым замечанием. Видимо, Миррилд оценил проявленный такт и слегка пожал мою руку. «Лика». Тебе надо обследовать место, куда мы попали. Не хочу. Боишься? Промолчала в ответ, не желая признаваться, что страх все же появился в душе. Лика, я не могу встать. Вот так всегда. Женщины должны беспрекословно подчиняться и вообще быть послушными, никуда не лезть. И чуть что, сиди тихо, женщина. А как понадобится, так обследуй, женщина. А если гуль выскочит? А если за ногу цапнет? Но руки, несмотря на страх и тревожные мысли, продолжали ощупывать стены и потолок. Обследовать оказалось нечего. Судя по ощущениям, мы с Миррилдом оказались в комнате шириной в три моих шага, длиной в пять шагов. И с низким потолком даже я не могла выпрямиться во весь рост. Тяжело вздохнув, присела рядом с мужчиной. Миррилд прислонилась к горячему боку. Ну и пусть что неприлично, зато тепло. А скажи, ты правда искал моих родителей? — Правда. — А мне расскажешь? Любопытство взыграло во мне, несмотря на окружающую действительность. Замерзла. Он взял мои ладони в свои руки, согревая. Промолчала. Тяжелый вздох. Еще один. Нечего рассказывать Лика. Лишь домыслы, несовместимые факты, невероятные совпадения. «Красиво — Красиво! — протянула я. — Что? — Говоришь, красиво! — съязвила в ответ. Ты говорил, что мои родители останавливались в этом городе восемь лет назад. В ответ напряженное молчание. Расскажи мне, Мирлд, взмолилась. Пожалуйста, я имею право знать. Хорошо. Только рассказывать придется с самого начала. Я никуда не спешу. Мирлд усмехнулся и неспешно начал говорить. Арт создал людей, вдохнув в них свет но не наделил способностью пользоваться им. А когда Нахи проводила свои эксперименты, Арт не вмешивался, лишь наблюдал. Совсем недавно, по летоисчислению богов, но тысячи лет назад по-нашему, Арт решил последовать примеру Нахи. «Ты что?» — возмутилась я, поняв, о чем он говорит. «Сказку мне вздумала рассказывать про фей!» «Лика, я же сказал, надо слушать с самого начала. Мне продолжать?» «Да», — буркнул уютно, уместившись на его плече. «Так вот». Он отобрал несколько человек и наделил их силой света. Но совсем скоро стало понятно, что владеющие светом не способны жить среди людей и детей нахи. Они были слишком чувствительны, чисты. Людские пороки оставляли в их душах неизлечимые шрамы. Они старались предотвратить войны и болезни, но не могли из-за собственных моральных убеждений причинять зло светом. Они лишь исцеляли. Мужчина тяжело вздохнул. А я прижалась к нему сильнее, не думала, что он может так сопереживать. А всех не исцелишь. Творения тьмы чувствовали светлых и проявляли к ним невероятную агрессию. И тогда Арт собрал всех детей света и создал для них отдельное королевство в Межмирье. Туда не в силах попасть ни один человек. С тех пор владеющие светом живут там. Мирл замолчал, а я встрепенулась, слегка задремав, согревшись. — Зачем ты рассказал мне эту сказку? — Потому что это правда. Королевство фей существует. Я фыркнула от смеха, но мужчина продолжил серьезным тоном. — Насколько ты знаешь, в Ковине далеко не все воспринимают легенду о феях всерьез но есть некоторые, которые посвятили им свои жизни. В мире существует множество легенд, и в них можно встретить пророчества, согласно которому феи придут в наш мир, когда мы будем готовы, — закончила я мысль. Ты права. Мужчина покрепче обнял меня и выдал. Одними из немногих, кто верил в существование фей, были твои родители, Лика. — Нет, — неуверенно возразила. Не помню, чтобы мама с папой говорили об этих созданиях всерьез. Но говорили, по голосу почувствовала, что он улыбается. Сколько легенд ты знаешь, Лика? Я задумалась. И вправду, сказки на ночь, которые рассказывали родители, всегда были волшебными, и очень часто там присутствовали феи. У меня даже была любимая книжка с нарисованными таинственными созданиями. Я знаю все их привычки и границы их сил. В детстве моей любимой игрой было переодевание в фею и сражение с силами зла. — Ты думаешь, они исчезли? — начала я говорить, не веря самой себе. — Потому что нашли королевство фей? Утверждать наверняка нельзя, но думаю, что так и есть. Мужчина пошевелился, позволяя мне удобнее устроиться на его плече. Но я уже не могла спокойно сидеть. Вскочила на ноги еще раз стукнувшись головой о низкий потолок, затем вновь села. «Ты искал женщину. Не хочешь ли ты сказать «хочу»?» «Не может быть!» «Это только мое предположение, Лика. Но я уверен в нем. В наш мир каким-то невероятным образом попала фея, а твои родители, скорее всего, угодили в ее мир. Только я не знаю, сделали они это специально или получилось случайно». «Специально?» Тихонько повторила за Мирлдом. — Ты хочешь сказать, что они меня бросили? Не смогла сдержать всхлипа. — Я получил письмо от твоего отца. Затаив дыхание, слушала, но не могла принять услышанное. Сердце не верило, что он говорит правду. Он просил позаботиться о тебе. В случае их невозможности сделать это самим. — Ты лжешь! — Я покажу тебе письмо лика И я прошу тебя, успокойся. «Эмоции до добра не доведут». С минуту я насупленно молчала. В голове лихорадочно проносились одна мысль за другой. На языке вертелась куча вопросов, и я уже открыла рот, чтобы задать самые важные из них, но Мирлд опередил меня. «Лика, а расскажи, что за пес с тобой был?» «Бублик? Я всего лишь хотела использовать его, чтобы найти беса, но так получилось, что он остался, и Ротгуру он нравился». Улыбка сама появилась на моем лице, когда я вспомнила первую встречу пса и ворона. — А девушка? — А почему ты не удивился, когда встретил в моем доме постороннего человека и собаку? — подозрительно осведомилась у него. — Следил? — Конечно. — Между прочим, именно из-за нее я и пошла на кладбище. Точнее, из-за ее мужа. — Да? — заинтересованно проговорил мужчина. — А я напряглась, поздно почуяв неладное. «Что происходит, Мирлд?» Голос дрогнул, я сильнее прижалась к мужчине, сдерживая слезы. Он никогда не был таким говорливым, никогда. А тут рассказал о письме отца, спрашивает о приблудном псе. Страх сковал горло, но я смогла выдавить из себя... «Мы умрем?» Нет ли-ка. Он притянул мое лицо к своему, прижался губами к моим губам и шумно выдохнул. «Ты нужна им живой». «А ты...» Слёзы полились из глаза ручьем. Я готова была разрыдаться в голос, из последних сил сдерживаясь. — Прости, я не сдержал обещание. Глухо проговорил мужчина и резко дернулся. — Миррлд! — дрожащими руками ощупывал обмякшее тело, пытаясь его потрясти. Но силы покинули меня, я не могла даже сжать пальцы. — Миррлд! — я продолжала звать его, надеясь, что все это дурной сон. Такого не может быть. Он сильный. Он всегда знает, что делать. И он... Рука соскользнула с его тела и окунулась во что-то теплое вязкое. Нагнулась ближе. В нос ударил специфичный запах. Кровь. Ее ни с чем не перепутаешь. Он ранен. Я прижалась ухом к его груди и услышала ритмичное биение сердца. Он ранен, но он жив. И в данный момент... Умирает на моих руках.